Глава тридцать третья. Макс опустошает очередной стакан воды, закуривает. Выглядит он совсем не так, как когда был со мной. И хоть я обожаю его в любом состоянии, но именно сейчас сердце болезненно сжимается. Белки его глаз красные, воспалённые. Складка на переносице стала глубже, а трёхдневная щетина дополняет образ уставшего человека. Ты много работаешь, да? Получается как-то тихо. Он поднимает на меня взгляд, долго смотрит. Какая помощь тебе нужна? Так даёт понять, что дружеской беседы не получится. Да и не будем мы друзьями никогда. Я просто не смогу считать его другом, просто другом. Это было бы больно. Лучше уж так, неопределённо. Зато остаётся надежда, что это не навсегда. Да, я хотела попросить тебя. А о чём, собственно, Что бы помог мне с Халимом после того, как я с ним переспала? А потом одумалась? Бред, конечно. Только другого варианта у меня нет. Во-первых, только Макс может справиться с Эль-Хамадом. Во-вторых, это хороший шанс для меня. Халим. Он не даёт мне прохода, и я его боюсь. Знаю, что не имею права просить тебя об этом, но я одна совсем. Его не пугает полиция и не останавливают мои отказы. «Макс, мне жаль, что всё так вышло. Очень жаль. Помоги мне. Пожалуйста». Глаза в глаза, и я не выдерживаю первое. Перевожу взгляд на полупустой бокал с латте. Макс молчит, пока я рассказываю ему подробности, разумеется, упуская те моменты, когда Халим меня касается или лезет целовать. Он слушает, вертит в пальцах стакан. «И я не знаю, что делать» он таскается каждый день, а его охранник следит за мной. Ты мог бы поговорить с ним или или что? резко перебивает, подаётся вперёд, сцепив пальцы в замок. Набить ему морду? Меня бросает в пот, а лицо Максима становится серым. Он злится, явно хочет послать меня до да привык помогать всяким ущербным девицам. Нет, нет, конечно, но я думала, вы друзья ими были. Возможно, ты знаешь, как на него повлиять? Макс выдыхает, успокаивается, по крайней мере, пытается. Мы больше не друзья, Кристина. Не после того, как он трахнул мою девушку. Больно, но он прав, и крыть тут нечем. Я понимаю. Ты имеешь полное право злиться и считать меня шлюхой, но это слово я выговорить не могу. Я поговорю с ним. Вдруг огорошивает спокойным тоном, встаёт. «А ты сядь дома пока и не выходи по вечерам на улицу!» «Спасибо!» Говорю ему уже в спину и с сожалению понимаю, что задание провалено. Он поговорит с Халимом, в этом нет никаких сомнений, но на этом всё. «Макс!» Снова ринулась за ним и, кажется, услышала, как скрипнули его зубы. «Что, Кристина?» Выдохнул устало, повернул голову в сторону. «Макс!» У тебя ведь не будет проблем из-за меня. Ну, у вас ведь с ним общие дела. Это всё не повлияет на вашу работу, на твою, то есть, потому что проблемы Халима мне совершенно не интересны. Я боюсь за Макса. Быть может, не стоило его просить об этом. У меня нет с ним никаких дел. Я расторг наш договор. Что? Расторг многомиллионный контракт? Ведь я совершенно точно помню, что там шла речь о больших деньгах очень больших, нереально огромных. Макс столько работал в этом направлении, не спал ночами, и я не могу ошибаться. Расторк из-за меня. А неустойка там была. Он хмыкает, поворачивается ко мне. Разумеется. Большая. Макс вздыхает, качает головой. Не ломай голову, это моё решение. Значит, да. Он понёс убытки. Из-за тебя, Минаева. Прости. Прости меня. Хватит, Кристина. В следующий раз думай головой, прежде чем что-либо делать. Думай, упирается указательным пальцем в мой лоб, и я от его запаха впадаю в транс. Смотрю в любимые глаза и начинаю мелко дрожать. Я буду. Буду думать. Ты только, но договорить мне не дали. Словно бешеная фурия в кафе врывается моделька и мчит прямо на нас. Там тычу пальцем в её сторону, потому что назвать эту курицу его девушкой меня не заставят даже под дулом пистолета. Макс оборачивается и ведьма налетает на него с кулаками. Ты, сволочь, ты с ней. Вот почему меня прогнал? С ней кувыркаешься. Да ты кто такая, сука малолетняя? Теперь уже надвигается на меня, и судя по тому, как она растопырила свои маникюрные длинные когти, собирается вцепиться мне ими в лицо. Мразь! Я тебе покажу, как за чужими мужиками бегать. Бросается на меня, но не долетает. Макс хватает её за руку, силой дёргает на себя. Угомонесь, рычит на неё грубо, стиснув зубы, а мне вдруг становится так безумно приятно, что начинаю улыбаться. Со мной он никогда не говорил с таким презрением. Никогда. Что ты тут устроила? Давай на улицу. Моделька Вижит размахивает своими худыми руками, и только тогда я понимаю, что она вовсе не идеальна, как мне показалось изначально. На ведьму похоже даже. Но я не имею права вмешиваться и уйти тоже не могу. Он должен сам всё решить, как всегда. Стою в сторонке, пока Мила и бронятся, вернее, бронится только Милая. Максим молча наблюдает, и я знаю этот его взгляд. Я такой видела лишь раз, когда мы с Димой и Халимом отдыхали в Подмосковье. Только тогда он приревновал, а сейчас просто злится на эту психованую. Борюсь с жгучим желанием подойти и врезать ей. Нет, и если устрою нечто подобное, буду такой же, как она. А я не такая. И Макс это знает. Я больше не буду его разочаровывать. Он склоняется, что-то говорит ей. Моделька вдруг замолкает, растерянно хлопает нарощенными, словно опахало ресницами, глядя ему в спину, пока он направляется ко мне. Сядь в машину бросает мне на ходу, а я, как Маслова, тоже начинаю хлопать ресницами. Правда, у меня не получается так эффектно, как у неё. Посылаю ей победную улыбку, примерно такую же, какой награждала меня она там, у клуба, и тороплюсь за Максимом. Он открывает мне дверь, силой захлопывает её и обходит машину. Молча садится за руль, заводит двигатель и блокирует замки раньше, чем Марина успевает открыть дверь с моей стороны. Она верещит, что я сука, проблядь и что-то там ещё, лупит кулаками по стеклу, а Макс, негромко выругавшись, трогается с места. Так понимаю, вы расстались? Мне очень сложно скрывать свою радость по этому поводу. Не расстраивайся. Вы всё равно не подходите друг другу. Он поворачивается, принуждает меня замолчать своим грозным, режущим лезвием по нервам взглядом. Я же смотрю на него, впитывая каждую эмоцию. Не похоже, чтобы он страдал по модельке, скорее злится, что две дуры испортили ему с утра пораньше настроение. И я не люблю истеричек, идиоток и неверных женщин. Стирает мою улыбку одним предложением, и я снова чувствую себя несчастной. Оставшийся путь продилаем в тишине. Я больше не хочу его провоцировать, а он, видимо, проклинает тот день, когда познакомился со мной. Но как гласит известная пословица, мы в ответе за тех, кого приручили. Он приводит меня к дому, паркуется у самого подъезда. И всё бы хорошо, да только я не говорила ему адрес. Изумлённо глядя на Макса, а тот нажимает кнопку блокировки, двери щёлкают все разом. Приехали. Пару дней никуда не выходи. В супермаркете возьми отгол. Не так быстро, дорогой. Ты кое-что должен мне объяснить. Откуда ты знаешь, где я живу и работаю? Максим достаёт сигарету, вертит её в пальцах, а потом берёт губами и прикуривает. А мне хочется почувствовать его губы на себе. Я всё ещё помню, как он целует, как сладко жжёт кожа после его щетины. Интересовался. Вот как? И зачем же? Не хотел, чтобы вляпалась куда-нибудь. Ты умеешь снова макает меня в собственную лужу, как в шkodливого котёнка. Просто признайся, что скучал. Смотрю на него умоляюще, но лицо Макса не выражает ни одной скупой эмоции. Иди домой, Кристина. Потом долго стою у окна подъезда, смотрю туда, где уже минут 10 как скрылся чёрный блестящий джип. О, привет, Кристинка. Пивку будешь? На лестнице появляется сосед в одних семейниках с тёмной полуторалитровой бутылкой в руке. Отрицательно мотаю головой, поднимаюсь на свой этаж. В голове зреет новый план, абсолютно дурацкий и идиотский.